Глава пятая. На нас напали уже после ужина, когда мужчины, вдоволь насытившись, завели пространные разговоры о том, как лучше починить крышу сарая. Затем все таки перешли от слов к делу. Достали доски и гвозди и уже скоро оживленно застучали по ним молотками. Рис в очередной раз ушла перекладывать вещи, в которых обнаружила, а потом тайком скормила Зигурту все 200 пирожков. И теперь тот, сытый и довольный, похрапывал в тени старой липы. Бабушки что-то дружно вязали, решив пополнить запасы одежды внучки. А Кайден, Кайден Ричард, вместе с мужчинами семейства Дальских возился с крыши, и я смотрела на него, вытаращив глаза. Не знала, что он на такое способен. Ловко держать в руках молоток, работая наравне с остальными. И вовсе не кичится тем, что он лорд Севера. И что у него целое герцогство в подчинении. Наоборот, он соглашался с отцом Рис, что эту доску стоит прибить именно так, зато ту немного укоротить, после чего попытаться укрепить с двух сторон треснувшую балку перекрытия. Заодно Кайден молча выслушивал ненужные советы дедушки, перемежавшиеся с рассказами о его смелых и совершенно фантастических деяниях во время очередного восстания суши против Нерлинга. Дедушку много раз пытались угомонить, но того обуревал воинский дух, щедро приправленный неизвестно где раздобытым самогоном, так что... Все в порядке, усмехался на извинения дальских Кайден. Я с удовольствием слушаю рассказы о мужестве и доблести. Даже если это мужество и доблесть проявлялись с другой стороны баррикад. Сестра и кузина Рис плели венки из цветов, забавляясь тем, что подкрадывались и украшали ими храпящего зигурта. А я, прихватив кружку, с кофе отправилась на облюбованные еще днем качели. Делать было особо нечего, а до нашего отправления на Элире оставалось еще около трех часов. Кстати, Кайден с Зигуртом героически вызвались отвезти в Академию часть багажа рис. Они бы не отказались также героически отвезти во втором седле еще и меня, но я отказалась от предложения. Заявила Кайдену, что не оставлю рис одну, и что в лифте снеса на Диган. Она визжала так, что работник опасливо поглядывал на магические генераторы. Боялся, как бы тени разрядились от подобных звуков. Так что в Академию мы вернемся вместе. «Уже этой ночью прибудем на Элере, а утром я проснусь в своей кроватке в общежитии». «Буду там тебя ждать», — усмехнулся тот, и на миг мне показалось, что Кайден говорит о кровати. От подобной мысли мой рот непроизвольно раскрылся. В ту же секунду меня бросило сперва в холод, а потом в жар, и, подозреваю, кровь прилила к моим щекам. Потому что я представила, подумала о том, что однажды мы с ним можем оказаться вместе, в кровати, без одежды, целуя и лаская друг друга. Наверное, на моем лице появилось странное выражение, поэтому Кайден снова усмехнулся, после чего спас меня от мучительного смущения, пояснив, что будет ждать меня на станции Элирена. Наконец он ушел помогать мужчинам, а я потащилась с кружкой кофе на качели, где принялась размышлять о том, что творится у меня в голове. Заодно я собиралась наконец-таки прочесть письмо, которое мне вручили в школе на чеверте. Да, туда я тоже явилась, но уже после того, как мы покинули деревню Такеров, и Зигурд практически ничего не разрушил. Если только совсем немного зацепил хвостом крышу дома преподобного. Да и дракону снова не понравился порядок, в котором расставили статую богов на форуме. Их он тоже повалил. Затем мы прилетели в город, в котором у меня оставалось два незаконченных дела. Сперва я убедилась в том, что дом моего учителя так и стоит закрытым а соседи подтвердили, что, как тот уплыл в столицу, так больше не возвращался. Ни на что не надеясь, я отправилась в свою школу, но там какой сюрприз. Меня поджидало его письмо. С другой стороны, написать мне больше было некуда, потому что вообще не Такеров преподобный провозгласил письма происками дьявола. Читать послание от учителя сразу же я не стала, решив сперва закончить с последним делом на четверти. И это дело было на заброшенной станции транспереходов, потому что я собиралась разыскать Тукана и ребят. Хотела выяснить, что его связывает с Ксавьером, а заодно спросить, что тому могло от меня понадобиться. Потому что я собиралась обо всем рассказать Кайдену как раз перед отлетом на Эллирен, после чего попросить у него принять меры. Но для этого не помешало бы разжиться дополнительными подробностями, которые я и собиралась выяснить у Тукана. Не повезло, станция пустовала. И просторные помещения, в которых раньше вполне вольготно чувствовала себя его банда, давно стояли заброшенными. Я увидела старое кострище, на котором мы когда-то готовили еду. Нашла грязную и пыльную перину в соседней комнате, где спал тукан. Даже заметила всю в дырах деревянную мишень, в которую раз за разом врезались ножи. Еще двое из повстанцев, прятавшиеся с Ксавьером на Чаверте, раньше были циркачами. По их рассказам они выполняли всевозможные акробатические трюки. А заодно, на ну, ура, у них шел номер с метанием ножей. От нечего делать или же в награду за гостеприимство они принялись учить парней тукана метать те самые ножи. Потом вся троица во главе с Ксавьером убралась в освояси. А в банде продолжили практиковаться. Но, конечно же, до циркового мастерства ребятам тукана было далеко. Внезапно я заметила движение в дальней комнате. Дернулось было в ту сторону, но Кайден успел первым. Скинул руку и мальчишку, выглядывавшего из-за угла, тотчас же окутало связующее заклинание. Конечно, тем самым мы перепугали его до полусмерти, но нам все таки удалось успокоить подростка, а потом и разговорить. Правда, уже после того, как Кайден снял с него заклинание, я заверила парнишку в том, что мы не причиним ему вреда. Заодно Кайден сунул тому монетку за храбрость и вовсе не стал пугать его драконом, просовывавшим выбитое окно любопытную голову и страшными карами Нерлинга. А вместо этого пообещал еще одну монету, если тот ответит на все наши вопросы. Вопросы задавала уже я, и получила на них вполне исчерпывающие ответы. По словам мальчишки, тукан давно уже убрался из этих мест. Год назад, а то и больше, он уплыл с Чаверти на торговом корабле. Получалось, отбыл из этих мест даже раньше, чем меня забрали драконы. Тукан решил перебраться на Серу, и с ним отправилась почти вся его банда. На чеверте осталось трое его бывших людей, каждый из них сколотил собственную банду, но ужиться на одной территории они не смогли. Начались разборки, которые закончились тем, что всех переловили жандармы. И теперь бывшие люди Тукана сидели в тюрьме. Правда, не на чеверте. Потому что у нас даже тюрьмы нормальные нет. Их всех переправили на Джой Серу. Поговаривали, тукан также обитал неподалеку, как раз в соседней камере. И обитать ему там было еще пару десятков лет, если приговор не заменят каторгой. Больше я ничего не знаю, признался нам мальчишка. Сам же он. Раньше он хотел попасть в банду, но успел передумать до того, как схватили всех ребят тукана. Теперь же он просто прогуливает школу, а домой пойти не может, потому что соврал маме, что ушел учиться. «Живо домой, а потом каждый день в школу», — приказала я ему. «Иначе закончишь так же, как Тукан и его ребята. Сперва в тюрьме на Джуйсере, а потом на каторге на серебряных рудниках». Мальчишка убежал, сжимая в кулаке две золотые монетки, подаренные ему Кайденом. И на этом прошлое на верти для меня закончилось. Уже скоро мы вернулись на кирх, и затем я обо всем рассказала Кайдену. Да-да, и о Тукане, и о Ксавьере с его повстанцами из черной руки. И еще о том, что у Ксавьера с черной рукой есть какие-то дела на Эллирене, в которые они пытались меня втянуть. Конечно же, я отказалась, но мне кажется, что все это не к добру. Они явно что-то замышляют, я в этом уверена. Кайден выслушал меня вполне спокойно, и на его аристократическом лице я не заметила ни следа презрения или же осуждения. Заодно, кажется, он решил, что в этом и заключается моя самая страшная тайна. То, что я скрывала от него не только шрамы на своей спине, но и знакомство с криминальным миром Чаверти, дружно переехавшим в тюрьму на Джойсере. Потому что, кивнув, Кайден заявил, что теперь-то он все понимает, и ему все предельно ясно. Не успела я тяжело вздохнуть, потому что ему ясна была лишь часть моего прошлого. Как Кайден прижал меня к себе. Добавил, что я большая молодец, и он гордится тем, что я выжила в подобных условиях. Не приступила закона, заодно не утратила свою силу, духа и гордость. И еще тем, что я набралась смелости ему обо всем рассказать. Наконец, пообещал, что обязательно разберется с этим Ксавьером и черной рукой, и на его лице появилось кровожадное выражение. Затем он отправился стучать молотком к остальным мужчинам из семейства Дальских. А я открыла письмо своего учителя. «Эйвери». Я надеюсь, что ты получишь моё письмо, и оно застанет тебя в добром здравии. Спешу сообщить, что я тоже жив и здоров, но больше хороших новостей для тебя, к сожалению, не имеется. Мне так и не удалось сделать тебе новые документы, а также договориться о твоём поступлении в академию, даже несмотря на твои успехи в учебе и отличный аттестат. С работой тоже все оказалось не совсем радужно, но на Чаверте возвращаться я пока не планирую. Все ещё надеюсь на лучшее и еще возможность переменить ситуацию, хватаясь за любую подработку. С постоянным местом проживания я тоже до сих пор не определился, обитая в крохотном закутке, выделенном мне из жалости дальней родней. Как ты понимаешь, помочь тебе с переездом в столицу на данный момент выше моих сил. Мне жаль, Эвери, но я больше ничего не смогу для тебя сделать. Хотя, если ситуация изменится к лучшему, я обязательно тебе сообщу. Внизу стояла подпись и дата. Получалось, учитель отправил свое письмо больше месяца назад, но оно все таки добралось до Чаверти, а потом попало в мои руки. Я бы тоже хотела ему сообщить, что моя ситуация изменилась к лучшему, но обратного адреса он не оставил. И меня почему-то не оставляло ощущение, что это письмо было от него последним. И еще то, что в нем учитель обрывал все наши связи. Этот человек был мне дорог. Он хорошо ко мне относился и даже пытался помочь но не смог. Не сумел ни забрать меня из общины, ни увезти с собой в столицу. Хотя надо отдать ему должное, он все таки нашел в себе силы честно обо всем написать, после чего со мной попрощаться. С этой мыслью я сунула письмо в конверт и убрала его в карман куртки. Оттолкнулась от земли, но, задумавшись, сделала это слишком сильно. Мысленно ахнула, потому что еще немного, и я бы грохнулась с качелей. Держаться-то особо было и нечем так как в левой руке я сжимала кружку с кофе. Хорошо, хоть не упала и ничего не расплескала, но я накренилась довольно сильно. Именно в этот момент раздался знакомый мне свист. Но я не сразу сообразила. А потом как сообразила? Когда увидела, что в ствол старой липы рядом со мной вонзился нож? Заодно осознала, что не накренись я слишком сильно, сейчас бы этот нож уже торчал из моего тела. Но я была уверена в том, что ко мне вот-вот полетит еще один, поэтому, не задумываясь, упала с качелей. Вот так разжала руку и откинулась назад, грохнувшись спиной об землю. На лету отбросила мешавшую мне кружку, двумя руками, выставляя защиту. Впрочем, моя защита могла разве что уберечь меня от комаров. Сейчас мне необходимо совсем другое, и нужно было сделать это до того, как в меня вонзится острие третьего ножа потому что второй уже впился в дерево чуть ниже первого. Именно поэтому в следующую секунду я перекатилась на живот. От меня во все стороны разбежалась волна воздушной магии. Неконтролируемая и очень сильная. Разбудила Зигурта, разметав цветы на его броне. Раздула гриллер, скидав шампур. А заодно перевернула аккуратно составленные доски, которые мужчины собирались использовать для нового перекрытия. Возможно, уронила стремянку прямиком на дедушку во время очередного его рассказа о героических подвигах. Этого я не знал. Зато третий нож так и не вонзился в мое тело. Сбитый сильнейшим магическим всплеском, он упал на землю рядом со мной. А потом подоспел и Кайден. Выскочил из сарая, моментально оценил обстановку, после чего накинул на меня нормальное защитное заклинание. Заодно загородил меня стеной огня. Крикнул. «Эй, Вери, откуда?» «Там, за поленницей!» Срывающимся голосом отозвалась я, указывая пальцем в сторону, откуда прилетели ножи. Но уже поднималась, чтобы последовать за Кайденом. И ему это почему-то не понравилось. «Все в дом!» «Эвери Такер, тебя это тоже касается!» Приказал он, после чего кинулся в сторону поленницы. А за ним смертельно опасный уже спешил разбуженный Зигурт. «В дом живо!» Крикнула я сестре и кузинам Рис потому что те, конечно же, выбежали наружу и теперь таращились на происходящее с крыльца. «Оставайтесь в сарае», — приказала мужчинам. «И заприте за собой двери». После этого сама кинулась к крыльцу. Уже скоро мы забаррикадировались в доме, хотя я знала, что угроза миновала, и больше никто на нас не нападет. Потому что Кайден в курсе, Зигурд тоже проснулся. И сейчас оба идут по следу убийцы. Уверена, у того найдется, чем заняться». Убегать, спасая свою жизнь, а вовсе не возвращаться, чтобы закончить начатое. Я даже догадывалась, кто явился по мою душу. Уверена, это был один из циркачей Ксавьера, которому я спасла жизнь, когда помогала прятаться от жандармов в скалах возле общины. Но это было давно, а человеческая память, как оказалось, коротка. Потому что мою жизнь он собирался забрать без угрызений совести. «Что случилось?» — громким шепотом спросила у меня Рис. Кто это был, Эйви? Что они хотели? Не они, а он. Думаю, тот официант в кафе. Помнишь, которому я отказала? Борис вспомнила покивала. Похоже, он настолько расстроился, что проследил за мной аж до кирха и решил меня прикончить. Бывают же в жизни психи. Лучшего объяснения у меня не имелось, но и это было довольно близко к правде. К удивлению, после моих слов, женская половина семьи Дальских тотчас же успокоилась и принялась вспоминать, как и за ними ухаживали навязчивые поклонники. Нет, покушений на убийство не было, но приходилось вызывать жандармов, не без этого. Я слушала их рассказы, прижавшись спиной к стене возле окна, чтобы не отсвечивать, и заодно ждала возвращения Кайдена. Но на улице все было тихо. Зато в доме вскоре стало громко, потому что бабушки обнаружили пропажу пирожков из вещей рис. И подруга призналась в том, что скормила их дракону. Те принялись громко причитать, а потом нашли следы еще более страшного преступления. То, что рис выложила сервиз и спрятала его под своей кроватью, и теперь напрочь отказывалась брать его с собой в академию. О нападении все давно забыли, вместо этого принялись оживленно спорить, обсуждая судьбу сервиза, чему я была вполне рада. А потом вернулись Кайден с Зигуртом, и я поспешила им навстречу. Ушли. Недовольным голосом признался мне Кайден. Их оказалось двое. И они были какие-то излишне прыгучие, словно дьявольские кузнечики. «Циркачи», — вздохнув, сказала я ему. «Именно они были с Ксавьером на четверти. Кайден кивнул. «Мы ничего не смогли сделать, Эйви», — признался мне. «Эти двое знали остров лучше нас с Зигуртом, так что...» «Где-то затерялись в местном рельефе. Но, думаю, мы загнали их в такую нору, что они еще долго оттуда не вылезут». Зигурд вздохнул, всем своим видом подтверждая, что он очень хотел, но тоже ничего не смог. «Не расстраивайся, Зигурд!» — воскликнула Арис, выбежав на крыльцо. «У меня для тебя есть еще пирожки». И это заметно улучшило ему настроение. Зато Кайден приказал мне не отходить от него ни на шаг. И до момента нашего отправления обратно в академию мне пришлось сидеть рядом с ним в сарае, подавая ему и остальным то гвозди, то молотки, то вот ту доску, а затем еще и держать ее под правильным углом так долго, пока у меня не затекли руки. А заодно подпирать лестницу и смотреть, чтобы никто с нее не упал, в то время как мне на голову сыпались опилки. магия это тебе на что?» Расстроенно спрашивала я, на что Кайден отвечал, что с таким они справятся и без магии, они же мужчины. И остальные были с ним полностью солидарны. Наконец, пришло время возвращаться в Академию, и все дружно отправились провожать нас с Рис в порт Кирха, откуда уходил паром на Диган. Зигурд, конечно же, произвел в порту настоящий фурор. Жители суши знали о существовании драконов, а обитатели Кирха были вовсе не такими дремучими, как вообще не такеров на Чаверте. Но всё равно появление крылатого ящера и нас троих в одежде всадников вызвало множество как испуганных переглядываний, так и восторженных вздохов. «Хочу быть такой же красивой, как эта тетя с драконом», заявила своей маме светловолосое чудо, с косичками и бантиками, ткнув в мою сторону пальцем. «Но дракон же ужасный, доченька», — возразила ей мама. «Только посмотри на него, какой он страшный». «Нет, мамочка, дракон тоже очень красивый», — возразила та. И страшно красивый Зигурд довольно вздохнул. Тут объявили посадку на наш паром, и мы в очередной раз принялись прощаться. С семьёй Дальских я обнялась, а Кайден на прощание пожал мне руку, задержав мою ладонь в своих, потому что мы расставались всего-то на пару часов. И это было теплое и искреннее пожатие. Скоро увидимся, Эви. Пообещай, что по дороге будешь смотреть в оба. Не думаю, что в толпе тебе что-либо угрожает, но все таки Произнес он, пока Рис в очередной раз обнималась со своей семьей. А те наперебойно оказывали ей писать письма каждый день. Много есть и ни в коем случае не подходить близко к драконам. Потом был паром и лифт. И Рис даже не визжала, как сумасшедшая, когда мы на огромной скорости неслись вверх, на Ньессен. Всего-то оставило мне пару синяков и следы ногтей на руке. Еще через два перехода я, наконец-таки, вдохнула тёплый, разрежённый воздух Эллирен. После чего поняла, что он мне уже никуда не деться от крепких объятий, встречавшего нас Кайдена. Но ведь я и не собиралась.